Глава двадцать восьмая. Лилиана. От видения у Лилианы бешено колотилось сердце. Поскорее нужно обо всем рассказать сестре. Не раздумывая, она рысью помчалась в правое крыло дворца. Петляла широкими коридорами, задерживала взгляд на стенах, увешанных медвежьей шкурой. И набег, и все смазалось пятном. Она так и не сняла дорожные одежды, и все равно, что об этом подумает мать, отец, принц и слуги. Есть вещи поважнее». Она знала, где находились покои Анет, но там еще ни разу не была. Лилиану привлекла полоска света, льющейся из приоткрытой массивной двери. Лилиана зажмурилась от ослепительного света. Гектор сидел в кресле, напоминавшем трон, и держал в руках записку. Принц смотрел в сторону окна отстраненным взглядом. На лице играли желваки. Темные волосы, стянутые кожаным шнурком, на мускулистых предплечьях извивались золотистые узоры. Шаги принцессы привлекли внимание Гектора, он повернул голову и пылся своим злым взглядом в ее одеяние. «Прости, увидела, что дверь приоткрыта, что-то случилось?» Гектор не отвечал, думал о чем-то своем. Принц явно был не в духе. Лилиана вздохнула. Она собиралась выйти спокойно, но он ответил. «Когда ты видела Аннет в последний раз?» «Что? Аннет пропала?» Она ушла вместе с Энни. Боль принца отражалась в его глазах. Просила не искать ее. Ничего не понимаю. Он потер руками лицо. Когда она ушла? Полагаю, ночью. Я послал стражников на ее поиски, но не думаю, что они ее найдут. В скорости Аннет любой может позавидовать. Так что, если она не хочет, чтобы ее нашли, то никто и не найдет. Лилиана кивком головы указала на листок бумаги в его руках. Это ее записка? Он кивнул. Могу ее прочитать? Лилиана взяла из рук Гектора рваный кусок бумаги и ахнула. — Гек, прости, что не попрощалась с тобой лично. Я тебе все объясню позже. Прошу тебя, не ищи нас. Я скоро вернусь. Твоя Анет. Ты знаешь, куда она отправилась? — спросил Гектор. Лилиана покачала головой, не имея понятия. — Где вы были ночью? — Лилиана напряглась. — Вас не было во дворце, — продолжил Гектор. — Стражники засекли вас возле дворца и глажили мне об этом час назад. Принц вздохнул. — Я опоздал. Лилиана выложила ему все, как на духу. Гектор потер переносицу, поднялся на ноги, в два шага пересек помещение и подошел к окну. Взгляд устремился в сторону сонных домов. — Что-то испугало ее, — промотал принц. — Она выглядела грустной, когда мы вернулись в дворец, а потом резко выбежала из гостевых покоев. Я ждала завтрака, чтобы поговорить с ней, но не дождалась. Даже не подозреваю, что с ней случилось. Надо было сразу сюда прийти. Принц вздохнул. Понятия не имею, где ее искать, произнес Гектор. И не надо. Она не хочет, чтобы мы ее искали. Я взбешен, Лилиана, с усталостью в голосе произнес Гектор. Вместо того, чтобы прийти ко мне и рассказать обо всем, она сбежала с нашей дочерью, никому ни слова при этом не сказав. И столько боли было в его словах, в его голосе. Геклер был похож на израненного зверя, потерявшего самое дорогое. Мэгги потребовала только годы жизни, больше ничего. Вроде бы это все. По крайней мере, кроме белоснежной пряди, я больше ничего необычного не заметила. Принц замолчал, по-прежнему рассматривая крыши домов и жителей Перуэ. Они казались крошечными точками на фоне строений озерка и рынка, где уже за прилавками мелькали первые торговцы. «Она вернется, вот увидишь». «Я знаю», — сухать произнес он. «Вопрос остается только один, как скоро». Лилиана развернулась и молча вышла из покоя. Гектору нужно побыть одному. Кожаные штаны прилипли к телу, темная шелковая сорочка пропиталась потом и казалась удушливой, но нет времени переодеваться. Лилиана окинула взглядом помещений и пулей вылетела за дверь. По памяти добралась до конюшни. Видение пугали до глубины души, а еще и Анет исчезла. В уме мелькали разные догадки, что сестру и племянницу похитили, и письмо написал кто-то другой. Но стоило посмотреть на закорючки в буквах, и не осталось никаких сомнений, это писала Аннет. Тогда почему она ничего не сказала родной сестре? Ильяна замерла на месте и отдышалась, приварилась спиной к конюшне. Ранним утром прохладный ветер раскал лицо и оголенные части тела. но ударил запах навоза и сена. Здесь не было ни единой живой души. Как раз то, что нужно для перемещения. Лилиана перевела дыхание и прикрыла глаза. Мэгги показала ей место, где находится Таяра. Вот куда ей нужно. Лилиана представила это место в мельчайших деталях, которые старалась запомнить. Неприступные каменные башни на холме, окруженные морем. Находилась она в альзакских краях, куда не доплывали корабли. Эти края считались безлюдными. Лилиана открыла глаза в узком коридоре и набрала полную грудь воздуха. Она ненавидела узкие коридоры, как и туннели. Озноб прошелся по коже, острыми иглами сваривал внутренности. Она увидела так много теней, что вздрогнула. Это пустые оболочки людей, точнее то, что от них осталось. Туда-сюда сновали люди с хищными улыбками на лицах. Воскуты тканей прикрывали лишь постыдные места. Лилиана покраснела. В волосах женщин сверкали павлиния перья. Внимание принцессы привлек высокий темноволосый, мужчина с горбатым носом. Прислонилась к каменному выступу. В тени ее не видно, главное двигаться тихо и плавно, не привлекая к себе внимания. Медленно, пробираясь по стеночке, пошла следом за ним. Детский плач парализовал на месте. Материнский инстинкт вспыхнул пламенем. у груди учащенно забилось сердце. Мужчина с горбатым носом ринулся на звук, и у Лилианы похолодело у груди. «Тайара! Тайара в груди. Таяра! Ее Таяра! В воздухах камней и пламени отзывались крики и боль. Место настолько жуткое, что колени подкосились, но Лилиана встала на ноги и прямо шла с мужчиной. В воздухе царили смерть и жестокость. Все в этой башне пугало Лилиану до дрожи. Мужчина, сам того не ведая, привел ее к дочери и мужу, и сердце пустилось вскачь. Она так скучала за тем, кого видела перед собой. черные как смоль, волосы и теплый цвет корех глаз, Гайдер. Лилиана тут же одернула себя. Телом ее мужа завладело чудовище, и она прикусила губу, чтобы не взвыть от боли. Тоска плавила кости, боль груди нарастала стальными копьями. Маркус поднял Таяру на руки. Лилиана стала как вкопанная. Со стороны казалось, что ее дорогой муж держит на руках их ребенка, но только это был не Гайдер, а Маркус. Ильяна была готова наброситься на него и разорвать на месте, но только кулаки не помогут. Осмотрелась в поисках оружия и не нашла ни одного. Разум заволокло туманом, ноги подкосились, и она рухнула колени лицом вниз на каменную кладку под ногами.